Он брел по кладбищу, пиная булыжники, и размышлял о том, как все его не любят, не ценят, и как это несправедливо. Вдруг он заметил серую собаку. Никт позвал ее. Может, прибежит и поиграет с ним. Но та держалась поодаль. Мальчик с досады запустил в нее комком земли. Тот разбился о ближайшее надгробие и засыпал могилу грязью. Большая собака с упреком посмотрела на Никта, попятилась в тень и пропала. Мальчик спустился по юго-западному склону, чтобы вид старой часовни не напоминал о Сайлесе, и задержался у могилы, которая выглядела как раз под стать его настроению. Над ней черным когтем торчал дуб, в который когда-то попала молния. Надгробие было все в потеках и трещинах, а сверху красовался безголовый ангел, похожий на огромный уродливый трутовик. Никт присел на траву. Ему было очень жалко себя и обидно. Он закрыл глаза, свернулся калачиком и забылся тяжелым сном. Вверх по улице бежали герцог вестминстерский, достопочтенный Арчибальд Фицхью, и епископ Бата и Уэлса Неслись все дальше и дальше, тощие и жилистые, кожа до да кости в лохмотьях. Юрка скакали тени в тень. То рысью, то голопом, полягушачьи в растопырку прыгали через мусорные баки, проворно прятались от света фонарей за заборами. На вид они были почти как люди, только ростом поменьше, будто хорошенько провялились на солнце и вполголоса приговаривали. «Ежели ваша светлость имеет хоть малейшее понятие, каким чертям нас занесло, пусть соблаговолит ответить. Если же нет, пусть заткнет свое поганое хлебало». «Ваше Преощрещенство, я всего лишь сказал, что чую где-то рядом кладбище, носом чую». «В таком случае, ваша светлость, я бы тоже его учуял, ведь нюх у меня лучше вашего». Перекидываясь такими словечками, они рыскали по пригородным садам. В один сад спускаться не стали прошипел достопочтенный Арчибальд Фицхью. «Собаки!» А пробежали поверху, по стене, словно крысы размером с ребенка. Шмык — главная улица, шнырь — дорога на холм. Кладбищенская ограда. Они вскарабкались на нее, как белки, и принюхались. «Осторожно! Собака!» просвистел герцог вестминстерский. «Где-где? Ну уж, пахнет не псиной!» возразил епископ Бата и Уэлса. «Кое-кто даже кладбище не унюхал!» <заметил> — заметил достопочтенный Арчибальд Фицхью. «А? Собака! Собака!» Троица спрыгнула на землю и побежала по кладбищу, отталкиваясь и ногами, и руками, к упырье двери под обугленным дубом. И застыла. «Это что еще за явление?» — сказал епископ Батаевался. «Мать честная!» <заметил> — воскликнул герцог Вестминсерский. Никт проснулся. В лунном свете над ним склонились три улыбающиеся физиономии, высохшие как у мумий, но подвижные и очень любопытные. Никто увидел острые грязные зубки, черные глазки бусинки и нетерпеливо постукивающие когтистые пальцы. Вы кто? спросил мальчик. Мы? Заговорило одно из существ. Никто обратил внимание, что оно с ним почти одного роста. Великий народ, вот кто мы такие! Это герцог самое Самая крупная из существ поклонилась. «Весьма польщен. Это епископ Бата и Уэлса. Ухмыляющееся существо с острыми зубами и невероятно длинным и тонким языком совсем не походило на епископа, какими их представлял себе Никт. Существо было все в пятнах, как пегая лошадь. Крупное пятно вокруг глазницы скорее напоминало повязку пирата. «А я, в некотором роде, имею честь быть достопочтенным Арчибальдом Фицхью. К вашим услугам». Троица дружно поклонилась. Епископ Бата и Уэлса сказал. «А ты как здесь очутился, отрек? Только смотри, не бреши. Помни, пред тобой священнослужитель». «Так ваше преосвященство!» Хором воскликнули его приятели. Мальчик рассказал все. Никто его не любит и не хочет с ним играть. Никто его не ценит. И даже опекун его бросил. Чтоб мне лопнуть?» Сказал герцог Вестминстерский, почесав нос. Крошечный выступ, состоящий в основном из ноздрей. Чего тебе не хватает, так это место, где бы все тебя понимали». «Нет такого места», — вздохнул Никт. «Из кладбища мне выходить нельзя». «Есть целый мир друзей и приятелей по играм», — сказал епископ Батта и Уэллса, высунув длинный язык. «Город, где царит веселье и волшебство, где тебя оценят по достоинству и не будут тобой пренебрегать». «А еще меня ужасно кормят», — пожаловался Никт. Женщины, которые за мной смотрят приносят суп из крутых яиц и другие гадости». «Еда!» — ахнул достопочтенный Арчибальд Фицхью. «Там, куда мы идем, еда лучшая в мире. От одной мысли о ней у меня в животе урчит, и слюнки текут». «А мне можно с вами?» — спросил Никт. «С нами?» — возмущенно переспросил герцог Вестминстерский. «Ну что вы, что вы, ваша светлость!» — сказал епископ Бата и «Не будьте так строги». «Вы только гляньте на бедолагу. Он уже не весь сколько, кушает что попало». «Я за то, чтобы его взять», — заявил достопочтенный Арчибальд Фицхью. «У нас там жратва славная». Для большей убедительности он похлопал себя по животу. «Ну как, молодой человек, готов к приключениям?» — спросил герцог Вестминстерский, который тут же загорелся новой идеей. «Или будешь всю жизнь прозябать тут?» Он обвел костлявой рукой темное кладбище. Никт вспомнил мисс Лупеску: ее противные обеды, списки и поджатые губы. Готов! Три новых приятеля Никта, хоть и с него ростом, оказались куда сильнее любого ребенка. Епископ Батта и Уэлса поднял Никта высоко над головой, а герцог Вестминстерский схватился за пучок травы, прокричал что-то вроде Скар! -ска и дернул. Каменная плита, прикрывавшая могилу, съехала будто крышка Люка и под ней оказалось совсем темно. «А теперь живо!» — крикнул герцог. Епископ Батт и Уэллса забросил Никта в дыру и прыгнул следом. За ними достопочтенный Арчибольд Фицхью и герцог Вестминстерский. Последний в прыжке крикнул «Век, Харадос!» Камень с грохотом упал, упырье дверь закрылась. Ник летел сквозь темноту, тяжело ворочаясь, как кусок мрамора, и от удивления даже не боялся.